Книга третья. Глава первая. Мэри Джордан. «Но это же все меняет!» — воскликнула крошка. «Да», — ответил Томми, — «для меня это тоже было полным потрясением». «А почему он тебе сказал это?» «Не знаю», — откликнулся Томми, «хотя у меня есть пара-тройка догадок». «А как он... какой он, Томми? Ты мне так и не рассказал». «Ну, он смуглый. Смуглый, большой, толстый». И вид у него самый обыкновенный, и в то же время в нем что-то необычное. Понимаешь, он... Мой приятель хорошо о нем сказал. Он супер. Это звучит как характеристика поп-певца. Приходится привыкать к подобной терминологии. Да? А зачем? И все-таки я думаю, что он совершенно не собирался открывать тебе это. Все это уже бульем поросло, — заметил Томми. И дело давно закрыто. Не думаю, чтобы сегодня это кого-нибудь интересовало. Я хочу сказать, многое теперь начинает всплывать из секретных документов. И больше никто не пытается их замалчивать. И сегодня можно многое узнать, что происходило в действительности. Что написал один, и что сказал другой, из-за чего начался один скандал, и как был замят другой по причинам, о которых никто никогда и не слышал. «Когда ты говоришь такие вещи, я начинаю чувствовать себя абсолютно беспомощной», — промолвила Крошка. Тогда ведь все оказывается неправдой. Что значит неправдой? Значит, мы видели все не так? Я хочу сказать... Я хочу сказать... Что же я хотела сказать? Но это можешь знать только ты, — заметил Томми. Вот я и говорю, что все это неправда. Когда мы нашли подчеркнутые места в черной стреле, все было ясно. Кто-то их подчеркнул, вероятно, этот мальчик Александр. И в них сообщалось, что один из них... Или один из нас как это было там сказано. То есть кто-то из членов семьи или домочадцев организовал убийство Мэри Джордан. А поскольку мы не знали, кто она такая, то мы этим заинтересовались. Вот шва истину, — откликнулся Томми. Ну хорошо, я заинтересовалась этим больше, чем ты. Меня это очень заинтересовало. Но мне не удалось ничего о ней узнать, кроме того, что она была немецкой шпионкой. Ты это хотела сказать? Да, я таковой. Ее считала. Я была склонна этому верить. А теперь... А теперь мы знаем, что это не соответствует истине. Договорил за нее Томми. Она играла в корне противоположную роль, то есть была английской шпионкой. Вероятно, работала в службе безопасности, или как она там тогда называлась. И она приехала сюда с заданием что-то выяснить. Выяснить, а... Как его там звали? Все вылетает из головы. Об этом военно-морском офицере. Том самым, который продал секреты подводной лодки или еще что-то там. Да, похоже, здесь был настоящий штаб немецких агентов, прямо как во времена Н и М. Да, похоже на то. И, вероятно, она была послана сюда, чтобы все выяснить. Понимаю. Так что один из нас означает совсем другое. Имеется в виду кто-то из местных жителей, кто-то кто имел отношение к этому дому или был приглашен в него по какому-то особому случаю. Поэтому смерть ее не была естественной, так как кто-то разнюхал, чем она занимается. А Александр догадался об этом. «Возможно, она делала вид, что шпионит пользу Германии», — предположила Крошка. «Втерлась в доверие к этому офицеру. Как его там?» «Если не можешь вспомнить, называй его офицер X. предложил Томми. «Хорошо, хорошо. К офицеру X. Вступила с ним дружеские отношения. «И одновременно здесь жил вражеский агент», — подхватил Томми, глава крупной организации. «Насколько я понимаю, у него был коттедж где-то там, ближе к причалу. Он писал пропагандистские листовки, утверждал, что нам необходимо объединиться с Германией и всякое такое». «Как все запутано!» — промолвила Крошка. «Все эти планы, секретные документы, заговоры, шпионаж — с ума можно сойти». — Ну, как бы то ни было, мы искали совсем не там, где нужно. — Ну, почему же? — Я так не думаю, — сказал Томми. — Почему? — Потому что если Мэри Джордан должна была что-то выяснить, и если ей это удалось, то они, я имею в виду офицера Икс и компанию, наверняка в этом были замешаны и другие люди, то они, обнаружив, что ей что-то известно... — Ты меня окончательно запутал, — воскликнула Крошка. — Совершенно невозможно разобраться. — Ну, ладно, продолжай. — Так вот, когда они обнаружили, что ей много чего известно, они должны были заткнуть ей рот, — договорила крошка. «Ну, — Но это прямо как Филлипс Оппенхайм, — заметил Томми, — хотя он тоже был до 1914 года. — Как бы там ни было, им надо было заткнуть Мэри рот, пока она не успела ничего никому сообщить. — Возможно, даже более того, — добавил Томми. Возможно, ей удалось заполучить какие-нибудь важные сведения. Бумаги, документы, полученные или отправленные письма. Да, я понимаю, о чем ты. Так что круг наших поисков должен очень расшириться. Но если она умерла в результате этой путаницы с овощами, я не очень понимаю, что тогда имел в виду Александр под выражением «один из нас». Тогда, скорее всего, убийца не был членом его семьи. «Может быть», — ответил Томми. Возможно, он вообще не имел отношения к этому дому. Собрать не те листья, связать их с другими, похожими, и принести на кухню не так уж сложно, но в любом случае они не могли стать смертельно опасными. Это могло привести лишь к тому, что все вдруг почувствовали себя плохо после какой-то трапезы, вызвали врача, а тот, проведя анализ пищи, пришел к выводу, что все это вызвано отравлением. Не вряд ли он заподозрил бы, что это было сделано умышленно. — Но тогда все, принимавшие участие в этой трапезе, должны были умереть, — заметила крошка, — или все должны были отравиться, но остаться в живых. — Не обязательно, — возразил Томми. — Допустим, они хотели отправить на тот свет совершенно конкретного человека — Мэри Д. Тогда ей могли дать яд до обеда в коктейле или после в кофе, чистый дигиталин или аконит. — Или... Что там содержится в наперстянке? — нет по-моему, содержится в борце, — промолвила крошка. — Какая ты образованная, — изумился Томми. Суть в том, что все якобы по ошибке получают небольшую дозу яда и страдают легким недомоганием, а один человек умирает. Понимаешь, раз все отравились после обеда там или ужина, и или э, в процессе расследования обнаруживается причина этого то э, все кажется вполне естественным люди часто съедают поганки вместо грибов а дети по ошибке пихают в рот ягоды паслена потому что они похожи на фрукты все получают отравление но как правило не умирают а если один человек умирает то делается вывод что он страдал особой восприимчивостью к этому конкретному яду вот тебе ответ почему она умерла остальные стали живы. Понимаешь, все было объяснено несчастным случаем, и никто даже не заподозрил, что дело могло обстоять иначе. Она могла получить легкое отравление, как остальные, а потом настоящий яд ей добавили в чай на следующее утро, предположила крошка. Не сомневаюсь, что ты можешь предложить массу вариантов. Относительно этой части — да, — откликнулась крошка. — А вот как относительно остального? — Я имею в виду кто, что и зачем. Кто этот один из нас или один из них? У кого действительно была возможность это сделать? Кто-то из друзей или гостей? Или посетитель с подложным письмом от каких-нибудь знакомых, типа «Окажите услугу моему приятелю, мистеру Мюрре Уилсону, или приятельнице, миссис Мюррей Уилсон, которая мечтает увидеть ваш прелестный сад. Это совсем несложно сделать». — Думаю, да. — В таком случае, — продолжила крошка, — здесь до сих пор должно что-то находиться, что объяснило бы происшедшее со мной вчера и сегодня. — А что с тобой произошло, крошка? — От лошади, на которой я каталась с пригорка, отвалились колеса, и я кувырком влетела в араукарию. Я действительно могла серьезно покалечиться. Глупый Исаак должен был проверить ее, и он сказал, что все в порядке. А на самом деле оказалось, что нет. — Да. Потом он сказал, что, наверное, кто-то баловался с нею и отвинтил колеса, поэтому они отвалились. — Крошка, тебе не кажется, что это уже во второй или в третий раз, когда с нами здесь что-то случается? — осведомился Томми. — Знаешь, мне тоже на голову чуть не рухнула одна штука в библиотеке. — Ты хочешь сказать, что кто-то хочет от нас избавиться? — Ну, тогда это значит... Тогда это значит, что здесь действительно что-то есть, — промолвил Томми. Что-то в этом доме. Томми посмотрел на крошку, а крошка на Томми. Здесь было о чем подумать. Крошка трижды открывала рот и трижды сдерживалась на хмурив лоб. И, наконец, Томми прервал молчание. А что он думал? Что он говорил о мелке? Я имею в виду Исака. Что этого надо было ожидать, так как игрушка полностью проржавела? и все же он предположил, что с ней кто-то баловался. — Да он не сомневался в этом, — ответила крошка. — Опять эта малышня, — сказал он, — нравится этим мартышкам все отвинчивать. Но я никого поблизости не видела. Хотя, наверное, они специально выбрали время, чтобы я их не поймала. Скорее всего, дождались, когда я ушла из дома. Я его спросила, — Это что, злонамеренно? — И что он тебе ответил, — поинтересовался Томми? — Он даже не знал, что и сказать. — Думаю, это вполне могло быть злым умыслом, — промолвил Томми. — Иногда люди совершают такие вещи. — Ты хочешь сказать, что кто-то запланировал, что я буду кататься на лошади, от нее отлетят колеса, и она развалится на кусочки? — Но это же чушь, Томми. — Это только кажется чушью, — ответил Томми. — Все зависит от того, где, как и что происходит, а также почему это происходит. «Не понимаю. Какие здесь могут быть, почему?» «Ну, о самой вероятной причине можно догадаться», — сказал Томми. «Что ты называешь самой вероятной причиной?» «То, что кому-то может не нравиться, что мы сюда переехали. Почему?» «Если кто-то хочет купить наш дом, можно было бы сразу к нам обратиться?» «Можно было бы!» «Хотя, насколько нам известно, он никому не был нужен. Когда мы приезжали, не было ни одного покупателя». Считалось, что он выставлен по очень низкой цене только потому, что вышел из моды и нуждается в большом ремонте. Тогда с чего бы выживать нас отсюда? Может, все дело в том, что ты задаешь слишком много вопросов, ходишь, вынюхиваешь, что-то переписываешь? Ты хочешь сказать, что я баламучу воду, и кому-то это не нравится? Да, что-то вроде этого, — сказал Томми. Я хочу сказать, что если мы раздумаем здесь жить, выставим дом на продажу и уедем, это будет вполне нормально. Их это вполне устроит. Не думаю, чтобы они... Кто такие они? — Ни малейшего представления, — ответил Томми. — С этим мы разберемся позднее. Пока будем называть их просто «они». Мы и они. И не надо путать эти два понятия. А как насчет Исаака? — Что насчет Исаака? — Ну, не знаю. Просто я подумал, может, он тоже замешан в этом. «Ему очень много лет, он живет здесь давно и очень многое знает. Как ты думаешь, может, это он отвинтил колеса у мелка, если ему кто-нибудь подпихнул пятифунтовую банкноту?» «Нет», — заявила Кружка, — «у него на это мозгов не хватит». «Для этого не нужны мозги», — возразил Томми. «Мозги нужны только на то, чтобы взять пятифунтовую банкноту и отвинтить пару гаек или сломать пару штырьков» чтобы вся эта штуковина развалилась именно в тот момент, когда ты в следующий раз будешь на ней съезжать. — По-моему, все это полная ерунда, — заявила Крошка. — Ну, ты тоже иногда говоришь ерунду. — Да, но она согласуется с тем, что нам уже известно, — возразила Крошка. — Однако мои изыскания или расследования говорят о том, что то, что нам известно, не совсем соответствует действительности. Ты хочешь сказать, что они ставят все с ног на голову? «То есть мы считали Мэри Джордан немецкой шпионкой, а теперь знаем, что она работала на Англию, что она была послана сюда для выполнения задания и, возможно, выполнила его?» «Вот давай разберемся теперь с этими новыми сведениями», — предложил Томми. «Значит, она приехала сюда, чтобы что-то выяснить». «Вероятно, об этом офицере Икс», — добавила Крошка. «Надо узнать его имя, а то чувствуешь себя как-то глупо». «Ладно, ладно, но ты же знаешь, как трудно все это удержать в голове». «Значит, она что-то выяснила и сообщила об этом, но ее донесение было кем-то перехвачено», — предположила крошка. «Какое донесение?» — осведомился Томми. «Донесение, которое она отправила своему связному». «Да». «Как ты думаешь, кем он ей приходился? Отцом, дедом или еще кем-нибудь?» «Я так не думаю», — сказал Томми. «Вряд ли тогда практиковались такие вещи. Она могла сама выбрать это имя» или оно было выбрано для нее начальством, поскольку оно ни с чем не ассоциировалось. Если она была наполовину немкой, а может, она носила его, выполняя какое-нибудь предыдущее задание, наше задание, а не их, наше, а не их, — согласилась крошка, — за рубежом. И в качестве кого она сюда приехала? О, Господи, теперь придется все начинать сначала. Как бы там ни было, она приехала, чтобы... «Выяснить?» «Выяснила и передала это?» «А, или не успела передать?» «Может, она и не писала письма?» «Она могла поехать в Лондон и передать все устно?» «Встретиться с кем-нибудь, скажем, в Ридженс-парке?» «Правда, обычно все происходит наоборот», — заметил Томми. «Обычно там встречаются вражеские агенты с представителями тех посольств, с которыми они находятся в сговоре. Она могла спрятать что-нибудь в дупле. Как ты думаешь...» «На самом деле такие вещи практикуются. Сомнительно. Скорее, этим занимаются влюбленные, обменивающиеся любовными посланиями. Позволю себе заметить, что именно в форме любовных посланий такие донесения и отправляются, а потом их расшифровывают». «Великолепная идея!» — воскликнула крошка. «О, Господи, как давно все это было! И как сложно, что бы то ни было понять!» Чем больше узнаешь, тем запутаннее все становится. Но ведь нас это не остановит, Томми, правда?» «Боюсь, что нет», — вздохнул Томми. «А ты бы хотел, чтобы мы остановились?» — осведомилась крошка. «Да, насколько я могу предположить. Но не можешь же ты так все бросить», — оборвала его крошка. «По крайней мере, меня никто не заставит это бросить. То есть я все равно буду продолжать думать об этом. Перестану есть, пить и вообще... Ну, хорошо». «Предположим, мы знаем, с чего все началось», — промолвил Томми. «Со шпионажа. Вражеского шпионажа, имевшего определенные цели, часть из которых была осуществлена, а другая, возможно, провалилась. Но нам неизвестно, кто был в этом замешан. Со стороны врага. Я думаю, в заговоре участвовали люди, работавшие в службе безопасности, предатели, изображавшие себя преданных слуг общества». «Да, я тоже так думаю», — согласилась Крошка. «Похоже, что так оно и было» и Мэри Джордан должна была войти с ними в контакт. С офицером X, Думаю, да. Или с его друзьями, и кое-что выяснить. И совершенно очевидно, что для этого ей нужно было приехать сюда. — Ты хочешь сказать, что Паркинсоны... Опять мы вернулись к Паркинсонам, да? Что Паркинсоны были на стороне неприятеля? — Нет, не думаю, — откликнулся Томми. Тогда я уже ничего не понимаю. — Я думаю, что к этому имеет какое-то отношение сам дом, — ответил Томми. — Дом? Но здесь же сменилась масса хозяев. — Да, но сомневаюсь, чтобы они хотя бы отчасти походили. — Походили на тебя, крошка. — Что ты хочешь этим сказать? Но вряд ли они интересовались старыми книгами и пролистывали их в поисках разных вещей. Вряд ли они были настоящими мангустами. Они просто жили здесь. А верхний этаж с книгами, скорее всего, вообще занимала прислуга, и туда никто не ходил. Так что вполне возможно, что в этом доме по-прежнему что-то хранится. Возможно, то, что было спрятано Мэри Джордан. Для кого-то, кто должен был за этим приехать. Или для того, чтобы она сама могла отвезти это в Лондон. Или еще куда-нибудь, под каким-нибудь предлогом. Визит к дантисту. Или посещение старой подруги. Это было несложно сделать. То, что она раздобыла или узнала, должно храниться в этом доме. До сих пор? Не знаю. Но кто-то боится, что мы можем найти это, или уже нашли, и поэтому нас хотят отсюда выдворить. Или заполучить то, что мы, с их точки зрения, нашли. Хотя они искали это много лет, и не найдя, пришли к выводу, что это спрятано где-то в другом месте. — О, Томми, все это становится еще более интересным! — воскликнула крошка. «Пока это только наши домыслы», — ответил Томми. «Не будь таким занудой», — откликнулась крошка. «Теперь я буду искать не только в доме, но и за его пределами». «И что ты собираешься сделать? Перекопать весь огород?» «Нет. Я проверю буфеты, погреб и всякое такое. Как знать? О, Томми!» «Ох, крошка! И это в то время, когда мы мечтали о тихой, спокойной старости». «Нет покоя пенсионерам!» — бодро откликнулась крошка. — Кстати, отличная мысль. — Какая еще? Надо пойти поговорить с пенсионерами в их клубе. Как-то я о них не подумала. — Ради бога, будь осторожнее, — взмолился Томми. — Лучше уж я останусь дома и буду приглядывать за тобой. — Но мне завтра надо кое-чем заняться в Лондоне. — А я займусь кое-чем здесь, — ответила крошка.